Глава 18. Охота. Мясо. Прогулка по лесу. Прогулка с заряженным ружьём по незнакомому лесу, в котором, судя по всему, бродит и твоя добыча, вызывает сильное волнение. Мне неловко это писать, но это правда. Я по природе человек не очень наблюдательный, но здесь и сейчас полон внимания ко всему, что происходит вокруг меня, и совершенно глух ко всему остальному. Ничто в моём жизненном опыте, возможно, за исключением некоторых опьяняющих веществ, не подготовило меня к насыщенности этого внимания. Я замечаю, как первый утренний бриз с тихим посвистыванием расчёсывается основы иголки, которые отбрасывают волнующиеся тату-узоры из света и тени на стволы деревьев и на землю. Я замечаю, что воздух удивительно густ и плотен. Но это не пассивное или эстетическое внимание, Это внимание исголодавшегося существа, которое тянется окрест, как пальцы, как нервы. Мой взгляд глубоко погружается в такие заросли, куда никогда не сможет проникнуть моё тело. Он пробирается среди переплетённых ветвей, скользит по скалам и вокруг пней, пытаясь уловить тончайший намёк на движение. В слишком затемнённых местах, где бессильны глаза, в работу по собственному желанию включаются мои уши. Скоро они докладывают о том, что на дне оврага хрустнула ветка, что кто-то там посапывает или... Подождите, а это что было? А, просто птица. Все ощущения усиливаются. Даже моя кожа стоит на стороже, поэтому, когда на меня падает тень от внезапно вспорхнувшей птицы под названием гриф индейка, я чувствую, клянусь, я чувствую, как кожа моментально холодеет. Я становлюсь супер бдительным. Охота сильно меняет местность. Обычно прозаическая, в буквальном смысле приземлённая территория внезапно становится многослойной, пружинистой и поэтической. Анжела, мой Вергилий в этом мире, научил меня искать на земле следы свиней. Видите свежевырытую почву у основания этого дуба? Посмотрите, она ещё не высушена до хруста полуденным солнцем. Это означает, что свиньи были здесь либо ночью, либо сегодня ранним утром. Видите эту плавно очерченную лужу? Обычно в таких лужах валяются свиньи, но вода совершенно прозрачная, откуда ясно, что сегодня свиней лужу не тревожили. Можно было бы подождать их здесь. Анжела говорит, что свиньи передвигаются группами примерно по полдюжины голов, и что они следуют более или менее фиксированному распорядку дня: переход с места на место, кормление, сон, купание в прохладной грязи. В этой дубовой роще они подрывают корни в поисках желудей, клубней и личинок. В дневную жару свиньи любят вздремнуть в овальных ямках, которые они вырывают в грязи под защитой густых кустов талокнянки. Окрестности грязелечебниц, в которых охлаждают себя свиньи, из пещеры изящными, напоминающими клинопись отпечатками их копыт. Вот у этой сосны они соскребали со спин грязь. Нижняя часть ствола потемнела и стала гладкой. Из одного такого места в другое свиньи перемещаются по узким тропинкам, ненадолго приминая растущую по сторонам траву тресунку. Поскольку на солнце эта трава распрямляется и скрывает дорожки через несколько часов, достаточно легко определить, когда свиньи прошли здесь в последний раз. Двигаясь своими круговыми маршрутами, свиньи за день могут покрыть территорию площадью 40 квадратных миль или чуть более 10 тысяч гектаров. Охотившийся в этих местах много лет Анжело пришёл к выводу, что в дубовом лесу и на гряде, поросшей травой, живут три разных группы свиней, три пересекающихся народа, каждый из которых построил собственную карту хороших свиных мест. Сам же охотник держит в уме собственную карту этой территории, на которой плюсами помечены места, где он видел свиней раньше, и соединяющие их маршруты. Таких ориентиров на карте Анжело, конечно, гораздо меньше, чем в памяти свиней. Но зато в отличие от свинячей, карта охотника содержит правовую информацию, например, границы участков, находящихся в частной собственности, и сведения о праве прохода через них. Охотник должен постоянно держать свою карту в голове и накладывать на неё карту свиней, причём уметь делать это мгновенно и в самый неподходящий момент. Ибо какими бы обширными сведениями о свиньях и местах их обитания не обладал охотник, он ничего не знает о том, что произойдёт здесь и сейчас, состоится ли встреча, желанная для одних и опасная для других, и если состоится, то как она закончится. Поскольку охотник не может сделать так, чтобы эта встреча обязательно произошла, его энергия тратится на подготовку к возможной встрече и на усиленную тренировку внимания, призванного обнаружить присутствие животного. Вообще связи между действующими лицами охотничьей драмы, хищником и жертвой, возникают задолго до их непосредственного контакта. Разыскивая свою жертву, охотник инстинктивно старается всё более походить на животное, быть менее заметным, менее слышимым, более бдительным и тому подобное. И хищник и жертва двигаются в соответствии с собственными картами этой территории, собственными формами внимания, наконец собственными системами инстинктов, которые эволюционировали как раз для того, чтобы ускорить или предотвратить эту встречу. Стоп, стоп. Неужели это я написал последний абзац? И без иронии? Нет, это я конфиузился. Словосочетание "охотник инстинктивно" предполагает, что охота изначально представляет собой своего рода взаимодействие между двумя видами животных. Так что же, один из них я? Похоже, что это уже перебор. Знаю я такого рода прозу. Этот жанр называется охотничье порно. Читая в прошлом подобные опусы, я никогда не закатывал глаза от восторга. Меня никогда не привлекали произведения Артеги и Гассета, Хемингуэя и всех этих бородатых американских описателей дикой жизни, которые до сих пор тоскуют по временам плейстоцена. Я никогда не мог понять их упоение прямолинейным примитивизмом. их едва скрываемую кровожадность. Всё это тщевство матча, все эти утверждения о том, что подлинная встреча с природой начинается с прицела винтовки и заканчивается большим мёртвым зверем, распростёртым на земле, то есть убийством, которое нам предлагается считать жестом уважения. Это ведь испанский философ Артега и Гассет написал в своих размышлениях об охоте, что в некоторых случаях самый большой и самый нравственный поступок, который мы можем совершить в отношении животных это убить их. Нет, какого. И вот теперь я сам при описании охоты сползаю к к статической и витиеватой прозе в духе Артегигассета. Может быть, дело в том, что для описания охота у нас нет лучшего языка. Так что все, кто пытается это делать, рано или поздно сдвигаются в сторону вычурной, перегретой эпитетами прозы, в которой невозможна ирония. А может быть, дело в том, что охота одно из тех явлений, которое изнутри выглядит совершенно иначе, чем снаружи. Помню, как после второй охоты с Анжело, когда мы провели долгий удачный день в лесу, мы зашли в маленький сетевой магазинчик взять бутылку воды. Мы были уставшими, грязными, вдобавок джинсы у обоих были спереди залиты тёмной кровью. Да и запашок от нас шёл хуже не бывает. Под яркими флуоресцентными лампами магазина 7-Eleven, в зеркале, висевшем за кассой, позади сигаретной стойки, я мельком увидел пару вонючих и самодовольных убийц животных. И заметил, что другие клиенты с радостью пропускали нас без очереди. Нас без очереди. Удивительно, что кассир не поднял руки вверх и не предложил нам забрать содержимое кассового аппарата. Занесённая извне ирония легко убивает все рассказы об охоте, поскольку сужает это занятие до мальчуковой игры или отовизма. В то же время я обнаружил, что в опыте охоты есть что-то такое, что обращает в бегство даже иронию. Правда, в целом, опыт изгнания иронии легче реализуется в жизни, чем в тексте. Но оставим эти рассуждения. Забегая вперёд, скажу: охота на свиней доставила мне гораздо больше удовольствия, чем я ожидал.